Да. Юджин закурил, откинувшись на спинку кресла и равнодушно глядя на доносчика. Перо он держал наготове, собираясь опять записывать. Лайтвуд тоже курил, равнодушно глядя на доносчика. Райдергуд повертел в руках мокрую шапку, и так и Эдак пригладил ее рукавом против шерсти. Вряд ли можно было ее пригладить по шерсти. А теперь надо бы опять записать. Я даю показания, что тот, кто убил Гармона, и есть старик Хексем, который нашел тело рука Джесса Хексема, того, что на берегу и на реке все называют стариком. И есть та рука, которая совершила это дело. Его рука и ничья другая. Оба друга переглянулись и сразу стали гораздо серьезнее, чем прежде. Скажите мне, на каком основании вы его обвиняете? На том основании, что я был компаньоном старика. и подозревал его не один долгий день и не одну темную ночь на том основании, что я знал его повадки, на том основании, что я отказался с ним работать, когда понял, чем это грозит. И предупреждаю вас, его дочка будет вам рассказывать другое, так, чтобы вы знали, Чего ее слова стоят? Ведь она готова, Бог, весь что наплести, лишь бы спасти отца. На том основании, что на плотинах и на пристани всем хорошо известно, что это его рук дело. На том основании, что его никто знать не хочет, потому что это его рук дело. На том основании, что видите меня куда хотите, И я там приму присягу. Я не собираюсь отпираться от своих слов. Я на все готов. Ведите меня куда угодно.